Глава двадцать Он рано потерял мать, потом умерла тетка, которая его воспитала, он терял друзей. Потом сбежал из этого города, потеряв Сашу, и знал, в принципе, что такое боль утраты. Она всегда бывала разной, то тупой и постоянно ноющей, то резкой и ослепляющей на время. Сопровождалась, правда, всегда странной дрожью от странного холода внутри, но всегда бывала разной. И он, дурак, думал, что давно к этому привык, что за долгие годы выработал иммунитет к подобной боли, что он к ней готов и что он с ней справится, если не дай бог что. Но ошибался. Когда он не нашел Саши возле ее запертых ворот, не нашел ее в запертом доме, то первое, что подумал, ему ее звонок почудился. Она не звонила ему. Дом заперт, калитка тоже. Все не так, как было в тот день, когда пропала ее мать. Все не так. Да так и не должно быть, он же любит ее, он же переехал к ней сегодня утром для того, чтобы жить вместе, чтобы стеречь ее от беды, чтобы заботиться и, подергав запертую дверь дома, он обижал весь сад, толкнул заднюю калитку, через которую, предположительно, убийца выволок ее мать, заперта. Потом нашел открытую форточку на первом этаже, влез через нее в дом, обижал все комнаты Саши, нигде не было в доме был порядок никаких следов борьбы или взлома ему почудилось она не звонила ему просто снесло крышу от звонка сереги иванченко от глупой ревности и еще более глупой обиды слишком уж стремительным показался ему роман сереги и его жены не успел он выйти за порог а иванченко уже ей предложение делать собрался еще его тапки не остыли и следы и все такое а они уже свадьбу собрались играть Саша не звонила, не звонила. Ему почудилось. Он выбрался из пустого дома снова через форточку, еще раз обошел весь сад, перелез снова через забор, встал возле калитки Беликовых и уставился с мольбой на мобильник, который тискал в руках и который боялся пускать в дело. Он вот сейчас позвонит, а она ему ответит и скажет, что пошла в магазин за продуктами, чтобы вечером немного отметить его переезд. Скромно отметить. Настолько скромно, насколько это вообще возможно в такой траурной обстановке, когда ее пропавшая мать не найдена. Он вот сейчас позвонит, а она ему ответит, и ее звонка, звонка, из-за которого он, собственно, здесь и топчется в разгар рабочего дня, его не было. Ему почудилось. Аппарат абонента выключен или находится, он не стал дослушивать. Еле удерживая мобильник в трясущейся руке, Пролистал журнал звонков. Она ему звонила. Саша ему звонила и предупредила об опасности, которую почувствовала. Он велел ей выйти из дома и ждать его, а она... Либо не успела выйти из дома, либо не успела дождаться. «Что? Что могло случиться?» Орал он, захлебываясь горем и плохо соображая вообще, где он находится и почему. «Куда она подевалась? Где она? Господи, Саша! Что могло случиться?» Он сидел в кабинете Хмелева на краешке стула и раскачивался взад-вперед. Он вообще ничего не мог делать, вообще. Какие, к черту, следственные мероприятия? Какой опрос соседей? Он оглох, он ослеп от осознания того, что с Сашей случилось то же, что и с ее матерью. Кажется, ему даже вызывали неотложку. Чем-то кололи, что-то совали под нос, он вздрагивал, очухивался и снова вопил, как ненормальный. Хмелев молча бродил по своему кабинету, мало напоминая начальника районного отдела полиции. Он походил на побитого молью старца, гнутая коромыслом спина, сложенные за спиной руки, безвольно поникшие плечи. На Назарова он почти не смотрел, он понимал, что виноват перед ним, сильно виноват. И перед ним и перед Сашей, которая пропала. А она не просто пропала. Она пропала, как и ее мать, навсегда. Огнев полчаса назад доложил, что изъяли записи с соседских видеокамер. На записях прекрасно просматривалось, как к Саше, томившейся в ожидании на солнцепеке, подъехал Горелов на своем автомобиле. Они о чем-то поговорили, Саша села к нему в авто. Машина еще постояла немного минут пять, не больше и потом уехала. Куда? Никто не знает. Нигде больше она не засветилась, нигде. Ни один объектив ее больше не запеленговал в их городе. Команда была дана, все проверили. Нигде. Машина как сквозь землю провалилась. И как он об этом расскажет Назарову, как? Парень ведь предупреждал его о том, что Горелов — матерый преступник, что он не мог встать на путь исправления за минувшие десять лет и что к исчезновению Листова и Рыкова имеет отношение. А он, старый мухомор, что, послушал его? Нет. И теперь беда. И если пожелает сейчас Назаров отомстить ему, он будет прав на все сто процентов, Ахмелева выгонят в любом случае, и всю оставшуюся жизнь его спина будет корчиться от кривых взглядов и ухмылок, от мерзкого шепота о его никчемности. «Что будет, то и будет», — решил он, возвращаясь на свое место за столом. Взгляд машинально выхватил запись в перекидном календаре. Номер телефона, который ему достала бывшая любовница. Из-за которой он чуть погон не лишился и которую бездарно упустил старый засранец. Хмелев минуту смотрел на цифры, хотел было напомнить Назарову о его просьбе, да тут же махнул рукой, что это сейчас даст. На кой черт ему телефон пожарки теперь, когда Сашу стопроцентно увез на своей машине Горелов? Да он и не услышит его. Просто обезумел от горя, сделался дурак дураком. Глаза лихорадочно блестят, руки трясутся, раскачивается взад-вперед. Неужели и правда так любил Сашку? Чего же тогда десять лет назад сбежал, не стал за нее бороться? Струсил? Вот ведь правда, судьба злодейка. Вернулся по воле случая, вновь обрел свою старую любовь, а ее у него из-под носа уволокли. Видно, не суждено им быть вместе. Не суждено. Ох, хорошо, что он все же огнево послушался и Илюхина под подписку отпустил. Невиновен парень. Ни с какой стороны невиновен, получается, Разгорелов увез Сашу Беликову. А ведь этот несчастный ухажер И Илюхина готов был за решетку упрятать. И Горелова, и Илюхина волю дай. И Усов рядом с ними на скамеечке в обезьяннике сидел бы. Хмелев осторожно погладил свою обширную лысину. Все-то ему казалось, что редкий пушок на голове — это новая, с трудом пробивающаяся через его старость, порсль. Вот еще немного, пару-тройку месяцев, и лысина его исчезнет, покроется снова волосами. И тогда можно будет к Танюшке снова подкатить. А что? Она любила пальчики запускать в его шевелюру. Он ведь, по сути-то, не старый. Ему и шестидесяти нет. Пусть скоро будет, но пока-то нет. Он мог бы еще что-то с ней сообразить. А если, конечно, его после служебной проверки, которую этот капитан ему сто процентов устроит, не посадит. «Послушай, Сергей», — проговорил он тихим душевным голосом, — «ты погоди так убиваться-то. Может, он ее просто спасает?» «Кто? Горелов? Спасает!» Он рванул рубашку на груди. Края с треском распахнулись, пуговки посыпались на потертый линолеум. Он ткнул пальцем в шарам под ключицей. «Видишь дело рук спасителя?» «Вижу», — спокойно отреагировал Хмелев. Хотя внутренне передернулся. Шрам был широким, кривым. Наверное, парню было больно тогда, десять лет назад. Но тогда он тоже ее спасал, от тебя спасал, напомнил полковник. Может, и сегодня, может, узнал, что ты свои вещи к ней перевез и решил... Правда? Назаров опустил голову, помолчал, рассматривая россыпь собственных пуговиц. Думаете, что он ее от меня увез? «Ничего не могу исключать!» – воодушевился Хмелев, вытащил бумагу для заметок, переписал на нее телефон, протянул капитану. «На вот, телефон, который ты просил узнать!» «Что, телефон?» Сергей взял бумагу, непонимающе на нее уставился. «Какой телефон? Зачем?» Совсем башку парню отбила. Хмелев вздохнул и принялся рассказывать, как Назаров его Давича просил узнать, что за телефон был записан рукой Нади Головковой на задней крышке папки с делом. Особенно отметил, каких трудов ему стоило телефон этот добыть. «Это ведь информация не для каждого смертного, сам понимаешь», закончил Хмелев со значением. «Пожарка?» – удивился Назаров. «Ну да. А зачем ей было туда звонить?» «Ой, ну ты даешь, капитан!» — фыркнул Хмелев почти радостно. «Ну я-то откуда знаю? Позвони, узнай!» Назарова удалось отвлечь, слава богу. Может, уберется теперь из его кабинета и даст ему спокойно выпить положенный к этому времени почечный чай. От Огнева все вести никаких нет. Тот должен был на рынке Марию Лагутину опросить. Мало ли, что баба могла видеть. Соседи все же Беликовых. Столько лет на одной улице, это раз. А потом Горелов, он же ей буквально прохода не давал несколько лет. Об этом он Назарову не стал рассказывать, когда тот заподозрил что-то такое. Ему разве можно что-то рассказывать? Он ведь сразу бабу в разработку возьмет. Но сам знал об этом, от огнева знал. Вот будет мужик на своем месте, да? С неожиданной завистью подумалось Хмелеву, когда он оглядывал запущенные стены своего кабинета. Тот в курсе всех дел, которые творятся в городе, кто с кем спит, кто чем дышит, кто наркоту по-тихому толкает, кто краденое сбывает, все знает. Ну и пользуется своими знаниями себе во благо. Потому и дом у него большой. И две квартиры в городе новенькие под замком стоят, одну, правда, Назаровым сдавал до недавнего времени. Станет теперь Танька там одна жить, или к Иванченко сразу переедет? Огнев сказал, что будто стремительно у них развивается любовная история. А капитан сегодня куда подастся? Ему ведь даже и ночевать теперь негде, раз Сашка пропала. Ну или попросту деру дала. Я пошел. Сергей встал, рубаха на животе разъехалась. Он с недовольной гримасой задвинул ногой под стул оторванные пуговицы. Вспомнил, что в машине остался один пакет с вещами, которые он не стал к Саше переносить. В нем были нестиранные вещи. Их Таня ему из тазика из ванны покидала. И он к Саше нести их постеснялся. Сейчас, как нельзя кстати, придется какая-нибудь потная футболка. Черт! Что происходит с его жизнью? Вдруг и правда Горелов увез Сашу, спасая именно от него. Вдруг она послушалась старого друга своего отца, и удрала от Назарова, заведомо зная, что жизнь с ним не сахар. «Я пошел», — повторил он и вышел из кабинета Хмелева. Он вышел на улицу, открыл багажник своей машины, в нос ударило кислым. Нестиранные вещи в пакете перегрелись, запах его пота смешался с ароматом гниющих уже овощей. Он поморщился. Высыпал все вещи прямо в багажник, порылся, нашел одну более-менее чистую футболку. Он ее, помнится, только надел, как тут же заляпал соком от персика. Зато не очень воняло. Он натянул ее на себя прямо у машины, сдернув рубашку без пуговиц и швырнув ее к грязным вещам. Вернулся в кабинет и сразу набрал Иванченко. «Да», — ответил тот ему на звонок осторожным голосом. «Серега, ты?» «Я». Никаких новостей по машине Горелова нет? Нет, все на ушах, поверь. Все бухты осмотрели, все закоулки, все записи в городе просмотрели. Команда была дана. Не появлялась машина нигде. Но не сквозь землю же она провалилась прямо на этой улице. Не выдержав, заорал Назаров и впился тут же зубами в крепко сжатый кулак, чтобы не завыть во все горло. Она поехала, Серега, поехала. Поехала. Со вздохом признал тот. И не доехала. Куда не доехала? Назаров зажмурился. Внезапно вращающиеся лопасти маленького вентилятора, пристроенного в углу на тумбочке, превратились в черную воронку. И в кабинете потемнело, как перед грозой. И голову сдавило, как на большой глубине. В обморок бы не грохнуться вот что. Куда не доехала, Серега? Повторил он, зажмурившись и начав глубоко вдыхать и выдыхать. «До первой камеры», – послушно доложил Иванченко, хотя докладывать ему был не обязан. Были чины и поважнее. «А где она, эта первая камера?» – воскликнул Назаров. «Она за квартал от улицы, на которой стоит дом Беликовых». В кабинете стало чуть светлее, появилась надежда. Господи, сколько времени он потерял на внезапную истерику и слабость. Сначала в кабинете Хмелева бездействовал, потом в своем сидел, наблюдая, как разгоняется горячий воздух крохотными лопастями. Чуть до обморока не засмотрелся. Так уже лучше? Расстояние точное в километрах. Какие километры, Серега? Там метров семьсот, не больше. И свернуть некуда, мои ребята даже во враг залезли. Но ты знаешь, о чем я? Еще бы злосчастное место, где предположительно прятали труп Беликовой-старшей, прежде чем вывести. В овраге чисто, никаких следов ничьего присутствия, кроме тварей ползучих и грузунов. В общем, Горелов, отъехав от ворот Беликовых, на проспект не выехал. Свернуть кроме оврага ему было некуда, в овраге его не было, значит... «Значит, его машина все еще на этой улице, Серега!» — завопил Назаров, вскакивая с места. «Значит, она не выезжала с этой улицы!» «Как такое возможно? Мы все осмотрели. Вы не были за воротами!» «Были. Записи с камер просматривали. У кого камеры стоят, везде побывали и мои, и ваши!» Чуть не с обидой возразил Иванченко. И тут же подумал, что если бы не щекотливая ситуация с Таней, то послал бы к черту Назарова точно. Но Таня... Очень просила помочь в поисках пропавшей Саши. Очень просила. И обещала сказать «да», если он поможет. А если Саши не найдется, то ничего не будет. Она просто не сможет бросить тогда Назарова один на один с его бедой. И ей даже плевать будет, что он не очень захочет ее видеть. Так и сказала. А ему что делать? А у кого камер нет? Там, разумеется, не были. Сколько таких домов? Две трети примерно. «Надо все осмотреть, Серега, все!» и Иванченко протяжно вздохнул и зажмурился, в бешенстве стискивая челюсти. Потом с шумом выдохнул и осторожно заметил. «Санкция, Серега, нужна санкция на осмотр дворов и гаражей. Санкцию Хмелев чуть не на коленях выпрашивал у прокурора» все чего-то мямлил про важность первых десяти часов в поисках, про ответственность, которую он готов взвалить на себя, если от людей посыплются жалобы, хотя готов-то и не был, хотя и трусил отчаянно, как ссаный заяц. Хорошо Огневу, тот сразу и слова нужные нашел, и доводы, он даже как-то кашлял авторитетно, не то что Хмелев. И обещание быть деликатным по отношению к людям давал, пристально глядя в глаза прокурору, которого они, к слову, отыскали не в его рабочем кабинете, а в собственном саду, в удобном гамаке в одних трусах. Все дворы, включая те, где имелись видеокамеры, самым тщательным образом осмотрели. Ничего. Нигде никаких следов автомобиля Горелого. Но и его самого соответственно. Дом Лагутиных Назаров осматривал лично. Дом и все надворные постройки, гараж, Ничего. Внутри чисто, не бедно. В гараже две машины, одна Стаса, вторая матери. Она с младшим сыном к тому времени уже вернулась с рынка и отдыхала в своей спальне, замотав голову полотенцем. Сослалась на мигрень и отказалась отвечать на вопросы. Младшего брата на время досмотра Стас увел на улицу от греха подальше. «Вы уж извините!» Виновато улыбался участковый, насмерть пропотевший в форменной рубашке. Но таков порядок. «Нет проблем», – вяло отреагировал Стас, приобнимая за плечи нервно дергающегося Егорку. «Только, мать, не тревожьте, сегодня на рынке народу была тьма. Мы все вымотались». «Огонь! Хочу большой огонь!» – ныл Егорка брату на ухо, когда тот уводил его за ворота. «Хорошо, хорошо, будем жечь костер сегодня, но позже, когда стемнеет», – уговаривал его старший брат и поглаживал по спине. Они ничего не нашли в доме Лагутиных. Назаров был разочарован. Он даже стены принялся обстукивать в доме и в гараже, нарвался на осуждающий взгляд участкового и прекратил. «Чего он в самом деле? Машину между стен не спрячешь». Результаты подводного обхода ничего не дали», — докладывал Огнев тревожным серьезным голосом на вечернем совещании в кабинете Хмелева. «Машина не обнаружена, товарищ полковник. Между тем нам известно, что на проспект она не выезжала и...» «И вывод! Вывод какой!» — вяло всплескивал руками Хмелев, осматривая всех усталым побитым взглядом. Он сегодня не вовремя пил свой чай, и у него дико разболелась поясница. Ему отчаянно хотелось домой завалиться в ванну с горячей водой, потом плотно поужинать и влезть в любимую постель с бельем в веселый синий горошек. Вытянуться бы на простынях, подложив под спину грелку, и проспать без сновидений до утра. А утром проснуться от телефонного звонка, который оповестил бы его, что Сашка Беликова нашлась, дуреха что она просто уехала с Гореловым куда-нибудь, а телефон либо потеряла, либо у него аккумулятор разрядился. И тогда бы уж он на Назарове отыгрался. Тогда бы он ему дал просраться. За все свои страхи и нездоровье, за весь свой посланный к черту режим, ну и за унижение перед прокурором заодно. Вот так ему хотелось. Пока не выходила. Назаров нагнетал, Огнев ему подпевал, Почувствовал в его лице столичную поддержку? Тот еще жук, знаем. Вся группа, задействованная в поисках, в унисон сурово хмурилась. «Может, мы прежде времени паникуем?» Осторожно вставил Хмелев, когда совещание затянулось за полночь. Он уже не мог сидеть от поясничной боли на одном месте. Стоять не мог тем более. «Паникуем!» Прошипел страшным змеем Назаров, вскочив с места и заметавшись по его кабинету, как потревоженная моль. «У вас за восемь месяцев четыре без вести пропавших человека и нераскрытое убийство Головковой!» «Ну, это капитан ты загнул малость!» Неуверенно улыбнулся Хмелев и потрогал пушок на лысине в надежде, что тот стал чуть гуще, чуть жестче. Надежда погибла в результате ДТП, и это доказано но никто не пытался доказать обратное, а она вела дело о пропавших без вести парнях. Она накануне своей гибели звонила Горелову, и он теперь засвечен в похищении Саши. Не слишком ли много случайностей, товарищ полковник? «Ты это, сядь, капитан, сядь!» – замахал на него Хмелев обеими руками и поморщился от боли. «И хочу внести поправку в твои слова». «Не Горелов был замечен в похищении Саши, а его машина, так?» Все промолчали, но задумались. «Его машина!» – подчеркнул Хмелев, вдохновленный задумчивостью коллектива. «Кто знает, кто сидел за рулем? Может, его уж и в живых самого нет, а за рулем сидел кто-то еще, а?» «Саша не могла сесть в машину к незнакомцу», – отрицательно качнул головой Назаров. «А я и не говорю, что человек, который сидел за рулем машины Горелого, был ей незнаком. Это мог быть хорошо знакомый ей человек и...» И вот тут он понял, что совершает роковую ошибку, пододвигая Назарова в этом направлении. По испуганно вскинутым бровям Огнева понял, по неожиданно радостному блеску глаз Назарова. «Только не это, Господи!» – взмолился тут же Хмелев, незаметно ото всех ослабляя ремень на брюках – Только бы он не вспомнил снова Илюхина. Он вспомнил. «Считаете, что за рулем машины Горелого мог сидеть Илюхин?» — обрубил тут же все надежды Хмелева-Назаров. «А кто еще? К кому еще она могла спокойно сесть в машину? Усов за границей и, по сведениям, еще границу в обратном направлении не пересекал. Значит, едем. Это он».